Удивительная кошка Несчастная кошка порезала лапу Сидит и ни шагу не может ступить Скорей, чтобы вывесить кошкину лапу Воздушные шарики надо купить И сразу столпился народ на дороге Шумит и кричит, и на кошку глядит А кошка отчасти идет по дороге Отчасти по воздуху плавно летит